Элен печально покачала головой. «Я этого не знаю. Но все закончилось, и я этому рада. Я хочу домой. Вы обязаны об этом позаботиться. Один из моих лучших рыцарей и полдюжины солдат будут сопровождать вас в Англию». Бодиэн смотрел на нее уважительно. «Если я вас обидел, мне очень жаль Элен Виора. Я действовал из лучших побуждений». Склонившись, Бодуэн поцеловал натруженную руку Элен. «Передайте привет вашему сыну. Когда я приеду в Англию, я с удовольствием к вам загляну, если позволите». Вздохнув, Элен кивнула. Она, как человек из народа, вряд ли когда-нибудь сможет понять этих рыцарей. Это она осознала еще в Танкарвилле. Сент-Эдмундсбери. Июнь 1183 года. Погода стояла великолепная. Дул легкий бриз. Элен без сопровождения въехала во двор. Она настояла на том, чтобы за несколько миль до дома сопровождавшие ее нормандские охранники повернули назад. Ей хотелось насладиться поездкой в одиночестве. Хотелось, чтобы ей никто не мешал, когда она увидит дом и мастерскую. Первым ее заметил Серый. С трудом поднявшись, он, поскуливая от радости, подбежал к ней. Элен неуклюже слезла с лошади. Дорога домой заняла больше месяца, и живот у нее был теперь уже совсем большим. «Сколько же времени прошло с тех пор, как мы нашли серого в кустах?» — умиленно подумала она и почесала пса за ухом. Внимательно посмотрев по сторонам, она глубоко вздохнула. «Наконец-то! Наконец-то она дома!» Элен решила сначала пойти к Асааку, в кузницу, и уже двинулась в том направлении, когда Роза с Марией вышли из дома. Элен заметила, что за пять месяцев ее отсутствие старшая дочь Милдред из девочки превратилась в девушку. «Скоро придется искать ей подходящего жениха», — подумала она. Мария что-то очень быстро рассказывала Розе и замолчала, только когда Роза толкнула ее под бок, «Элен Виора!» Роза сияла от радости. «Исаак! Уильям! Жан!» Элен Виора вернулась. Громко крикнула она в сторону дома и поспешно подошла к Элен. Элен удивилась тому, что мужчина не в кузнице. Ведь был еще день, а время обеда уже давно прошло. Но затем улыбнулась. Очевидно, было воскресенье, и за долгой поездки она совершенно утратила чувство времени. Подбежав к подруге, Роза крепко ее обняла. «А почему-то одна?» «Тебя никто не сопровождает?» Роза обеспокоенно оглянулась. «У старой липы я отослала их обратно. Я не хотела, чтобы они присутствовали при нашей встрече. Ах, Роза, столько всего случилось!» «Из-за тибалта?» спросила Роза. Элен кивнула. «Но теперь все закончилось. Навсегда. Так что нам теперь можно не бояться...» В глазах Розы светилась надежда. Элена бодряюще закивала. Нет, он получил свое. Наказание было справедливым. Молодой король собственноручно заколол его рунедуром и отправил в ад. Глаза Розы испуганно распахнулись, но она промолчала. Тем временем из дома вышел Исаак. Медленно, словно колеблясь, он подошел к Элену. Казалось, он боялся ее холодности. Но его обогнал Уильям. Он первым подбежал к матери. «О, Господи, как же ты вырос!» Восхитилась Элен, взяв сына за плечи и рассматривая его с ног до головы. Просияв, Уильям кивнул.